Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей. А как устанавливать? На это наплевать? Спросил он. Например, вот мне показывают ордер на арест моей жены. Говорят, не подпишешь, что виноват. Сегодня же твоя жена будет сидеть рядом. Так я подпишу. «Так я что угодно подпишу. Потребуйте, чтоб я показал, что убил, ограбил, поезд свернул с рельсов, так я покажу, и это только жену не трогайте». «И скажите, где спрятано награбленное?» — спросила она спокойно. «И выдадите вещественные улики, и назовете всех сообщников» и тем дадите нам возможность прервать вашу преступную деятельность. Да, тогда и подлог имеет смысл, и та подлая фотография тоже. — Какое счастье, что я не женат! — воскликнул он. — Значит, все мое золото останется при мне. Все 25 килограммов плюс 50 килограммов серебра, и сообщников я вам тоже не выдам. Он снял трубку и через 0,1 вызвал отдел хранения. Клара подошла сейчас же. Она как будто сидела и ждала его звонка. — Здравствуйте, моя радость, — сказал он ласково. — Здравствуйте, хорошая моя. Вот какое дело. Меня задерживают в милиции, а у меня деловое свидание с Полиной Юрьевной. Ну, все насчет тех костей. Так вот, сейчас три часа. А в четыре нужно подойти к фонтану, и она там будет. Так вот, он быстро оглянулся на Никееву, но она уже вышла и притворила за собой дверь. Он просидел до вечера. А вечером пришли они оба. Она и зеленый. Извините, сказал зеленый хмуро. Задержали. Он сел. «Начальство сердится», — сказал он Аникеевой. «Директора полковник при мне вызвал. Разговор был у них?» и «Да». Он засмеялся и покрутил головой. Усмехнулась Аникеева. Очевидно, и она понимала, что значит допрашивать директора. «Так вот», — сказал Зеленый, делаясь опять совершенно серьезным, «на музей нашим командованием возложена тяжелая ответственность. Он обязан загладить нанесенный ущерб. И в первую очередь это относится именно к вам, руководителю отдела. Здорово! — вырвала Сузыбина. А я тут при чем? — Зеленый поморщился. Вот при чем тут вы? — ответил он ворчливо. Валюта-то уплыла, и никто не виноват. Вы обязаны были предвидеть такие казусы, на то вы и руководитель отдела. Вы предупреждали дирекцию, что находки золота возможны? Что вот однажды могут прийти и принести его, и как тогда надо поступать? Ведь вы и говорили об этом. Зачем же вы сейчас отрекаетесь? — Нет, — покачал головой Зыбин. — Я ничего не говорил. Не приходило как-то в голову. — Да. — Ну а вот тут у нас... Есть сведения, что вы несколько раз предупреждали. Как же так не предупреждали? А как только первые кружочки стали попадаться вам в руки, что вы сказали тогда директору? Не помните? А я вот помню. Вы сказали, что надо смотреть в оба. Так. Зыбин промолчал. Ну хорошо. Вы поставили в свое время в известность дирекцию... Смягчился зеленый. Видно было, что действительно за Зыбином он никакой вины не находил. Для этого он был слишком оперативным работником. Вину понимал прямо и ясно, как действие и бездействие, но никак не недостаток ясновидения. Вы сказали ему, а он моль внимания. За это тоже на него ложится немалая доля ответственности, но вы же специалист... И раз видите, что директор так наплевательски относится к вашим предупреждениям, вы должны были нам сразу же сообщить свои соображения, а мы бы вот директора вызвали, да и поговорили бы с ним по-свойски, вот золото бы и не уплыло.